Глава вторая Я никак не могла избавиться от нервозности, поэтому, едва села на мягкое сиденье и поставила переноску рядом, сразу засыпала Хордона вопросами. «А у нас правда заказано? И как мы попадем во дворец? Я читала, что портал на нейтральных землях, поэтому тут все такое серое. Мы сейчас въедем в кромешную ночь, раз направляемся к темным». Дракон посмотрел на меня так, как учителя смотрят на самых нерадивых учеников, и закатил глаза. А Бастет задорно рассмеялся. «Успокойся, Марьяна», — все же удосужился пояснить Хордон. «Отель заказан. К владыке мы явимся на вполне законных основаниях. Я просто не могу не нанести ему визит. Это будет неуважением со стороны элиты драконов». В «Темной империи» так же, как и везде, день и ночь сменяют друг друга. Но мне интереснее сейчас узнать, как ты собиралась одна тут быть, если даже элементарных вещей про этот мир не знаешь. Как-как? Не было у меня времени подготовиться. Я пожала плечами и ответила честно. Но ты же со мной. Вот если бы не пошел, я бы собиралась тщательнее. Почитала бы побольше, расспросила бы Баста и ребят из тех, кто здесь был. Может быть, даже Лесу попросила бы просчитать мне схему действия а, а так как ты со мной, я решила не заморачиваться и потратила время, чтобы смотаться на землю за детским питанием». «Молодец!» – издевательски похвалил и даже похлопал в ладоши Хордон. «Я знаю», – огрызнулась я. «Делаю все, чтобы ты меня узнал досконально, и тебе стало легче выбросить меня из сердца. Я верю в силу разума и в то, что он преобладает над чувствами». «Не стоит так стараться. Я справлюсь сам». «Как дети малые!» Продолжая хихикать, обозвал нас кот. Я предпочла прикусить язык и, отодвинув шторку, выглянула в окно. Мы уже выехали за нейтральный серый город и мчались по отличной, покрытой чем-то вроде асфальта дороги вдоль зеленой лесополосы и аккуратно подстриженной травы перед ней. «Так-так». Похоже, прогресс местные жители все же к себе пропускают, но дозировано. Вот дорог он коснулся, а одежды нет. И зря. В длинном платье и корсете весь день ходить будет сложно, и это я еще не видела их туалетов, хотя в книге писали, что канализация и водопровод на дублеоне есть. «Ой, что это?» Взвизгнула я и шарахнулась от окна. Да так неудачно, что чуть с дивана не упала Хорошо дракон успел меня подхватить у самого пола и пересадить к себе на другую сторону, подальше от окна. «Обычный фантом. Тут их полно», — спокойно пояснил. «Обычный? Эта образина стремительно вылетела из леса и напугала меня своим огромным разинутым в крики ртом, прилипнув к окну. Ужасный мир. Надо скорее забирать отсюда бабулю». «Ну-ка, открой мне дверь!» Деловито скомандовал Баст, и я, явно потому что еще не отошла от шока, подчинилась его приказному тону и открыла переноску. Кот вышел, потянулся, доковылял до окна, вскарабкался по шторке и сделал монстру, который так и продолжал липнуть к окну, ша! Ну, то есть зашипел своим детским кошачьим шипеньем. Я умилилась, а вот монстр испугался, протяжно завыл, и стремительно удалился прочь?» Я вопросительно взглянула на Хордона. «Нечисть нежить боится котов, потому в этом мире для них раздолье», сразу пояснил дракон. «Не знаю, чего твоему вездесущему не хватало, и чего он еще хотел добиться, отправляя сюда твою бабушку». «Стейси эта, дурочка, ненавидела свой дар мага и никогда с нами не разговаривала, и уж тем более не доносила наши слова до других». Охотно принялся пояснять Баст. «А тут еще и владыка решил взять ее в жены, только из-за того, что она сможет общаться с вивернами, которых он разводит. В общем, она свой дар возненавидела еще сильнее. А могла бы выбить нам место в совете!» «Зачем тебе место в совете?» Я и забыла, что не разговариваю с аферистом. «Как зачем? Коты должны иметь права!» Это они должны выбирать себе двуногих, которые будут о них заботиться, а не наоборот. И вот на дублионе все это реализовать возможно, но нужен Толмамак. Я подумала, что твоя бабушка Настя — идеальная кандидатура. Я вдруг перепугалась и поддалась к коту, сидевшему напротив. — А что случилось со стыси Ты ее убил? — потребовала ответа громким шепотом. — Марьяна, ты в себе? — «За кого ты меня держишь?» — возмутился Бастет. «И как, по-твоему, я мог бы это сделать? У меня же лапки! Она сама зелье на ночь приняла. Хотела вылететь в астрал, чтобы найти там себе еще один дар и вернуться. Мой помощник это увидел это ложило а тут как раз твоя бабуля. Так удачно все сложилось!» Я за голову схватилась. «Ты даже не представляешь, хордан что он натворил!» выдохнула, посмотрев круглыми глазами на дракона и вернулась к Бастету. «А где теперь эта самая хозяйка тела Стейси?» «Марьяна, ну что ты так волнуешься?» миролюбиво сощурил зеленые глазенки кот. «Другое тело себе нашла и живет, наверное, теперь счастливо. Замуж за темного владыку выходить не надо, ненавистного дара больше нет, красота!» Я откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. Вот я вообще не думала, что это красота, и принцесса Стейси сейчас рада.